Глава 63. Надписи на веревке. По-морскому, вообще-то, не веревка, а конец. Но многие сухопутные названия главы могут не так понять. Боцман Чугайла...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 А меня нету, а меня нету. Нету чугайлы у них ни хрена. Нету чугайлы у них ни хрена. Бедный я, бедный. Меня там и нету, а мне отгул не дают, не дают, не дают, а трубки курят, курят, курят. А я тут дежурю так, что жилы лопаются, а мне отгулы не дают в арбитраж! Мы просто не знали, как его унять. То он требовал третьего отгула, то вознаграждения, то хоть рюмочку портвейна, то золотые горы, то лошадь, то саблю, то коня. Надоел ужасно. Пока он прыгал, пел и плакал, мы не заметили, что за нами увязалась шкуна без опознавательных знаковых систем под черными парусами. На ней вдруг появилось пороковое облако и чугунное ядро взрыло нос перед нашим лавром. И потом уж грохнула пушка. Звук выстрела долетает позже, неожиданно пояснил Мичман Хренов. "Чу?" цыкнул капитан, и Хренов поник. На шкуне По веревкам побежали разноцветные флажки, которыми было написано «Отдайте нам Боцмана Чугайла». Капитан велел принести флажков и пустить по веревке такую надпись «А зачем?». В ответ написали «Надо». Капитан велел «Объясните причины». В ответ написали, У нас на острове есть все, кроме чугайлы. Отдайте, а то худо будет. Прямо и не знаю, что делать, сказал Суир. Запятые ставят как надо, а само надо. Пишут надо. К нему еще и худо. Эй, веревочный! Напиши там! У вас ошибки! В ответ написали, какие еще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 — добавил Семенов. — Да не дадут, — сказал старпом. — Пусть хоть по бутылке на брата. В у нас еще осталось. Эй, верблюдов, напиши там. А чего дадите? Те на шхуне долго не отвечали. Наконец выкинули на веревке такие флажки. Заседаем советом. Все это время...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 — сказал Хренов. — Но сколько же он, черт побери, весит? — Эй, взвешиватели! — крикнул Старпом, и из трюма выскочили наши корабельные взвешиватели, Хряков и Окороков, с гирями наголо. — Чего вешать? — ревели они. — Нельзя ли поспокойнее? — сказал им Старпом. — Дел деликатное, а вы гирями размахались посмотрите на боцмана и прикиньте на вид сколько он весит пудов на пять тянет и больше вытянет ну и ладно сказал старпом а уж там точно взвесит жалко что там только на живой вес согласны сказал хренов а то мы бы ему в карманы гирь поналожили капитан взмолился вдруг боцман и пал на колени «Спасите, капитан! Я не хочу на этот остров! Оставьте на борту! Я хоть и разбил кому-то харю или две, но в целом-то я очень добросердечный, простой, душевный, ласковый и хороший человек! Я очень люблю людей, детей, собак, бабочек и даже жеребцов! Хрен с ними, с отгулами! У меня...» Очень золотое сердце. Я и матом больше не буду, и пить не буду, только рюмочку на Пасху. Спасите, сэр, я вам еще пригожусь. Поверьте, дорогой сэр. Встаньте, боцман, — приказал капитан. Я и не знал, что вы так дорожите Лавром. Я готов оставить вас на корабле, но как это сделать? Они вот-вот начнут по льбу, а у нас всего лишь пара ядер, да и те кривые, как тыквы. Застреляют нас, эти всем обожавшиеся. Капитан, вы гений, сказал боцман, сделайте же что-нибудь гениальное. Пока ничего в голову не приходит, сказал Суэр. Ладно, давайте пока поторгуемся. Напиши там мало. Те ответили: Даем. — По две. Надо как-то выиграть время, — сказал капитан. — Но как? — Стоп! Нашел. — Объясняю суть. Все мы были на острове, кроме Чугайлы. Поэтому я и выиграл пари. А теперь-то и нас там нет. Понятно? Ну, ладно. Кому непонятно, поймет впоследствии. — Эй, Веревочный, выкидывай надпись. У вас на острове действительно... «Нету чугайлы». Они написали «нету». Суэр велел. «А суэр есть?» Они подумали и так написали. «Был, а теперь, кажись, тоже нету». И дальше пошло как по маслу. А Старпом Пахомыч есть? Нету. А Лоцман Кацман нету. А Фрегат Лавр Георгиевич со всем своим экипажем есть? Нету. Капитан вытер нервный пот и сказал «Пиши, Вервия, согласны все это отдать за две бутылки пива за килограмм живого веса». На черной шхуне очень долго заседали, их веревочные и румпелевые бегали там, сверху вниз, таская ящики пива, кто-то даже кого-то бил по морде, и мы выкинули вопрос. Кого там по морде бьете? Да тут один десять бутылок пива выпил, ответили они. Наконец мы увидели на их веревке такую надпись. У нас столько пива с собою нету. Суэр с облегчением вздохнул и сказал: Пиши, верблюша, вы валяйте обратно за пивом, а мы здесь подождем. Взвесимся как следует. В ответ написали, а не обманите. Капитан засмеялся. Пиши, Верба, сказал он, честная, капитанская. Те написали, верим в слово великого капитана. Вернемся через полчаса. Шкуна развернулась и дунула на остров за пивом. — Ну, а теперь, Пахомыч, — сказал капитан, — дуй до горы, валяй на всю катушку, трави фокстаксели хоть налево, хоть направо. «А ну, шевелись, бесенята!» — заорал старпом, и Чугайлов вскочил с колен и набросился на матросов с подзатыльниками. Лавр раздул свои великие паруса и дунул по восемьдесят седьмому меридиану вниз. «Как-то неловко, сэр», — сказал я. «Ваше слово, честное капитанское, — обман». «Это нас унижает?» «Извини, друг», — сказал Суэрвэйр. «Как ты меня сейчас назвал?» «Я назвал вас сэр Кэп». «Так вот, в первую очередь я сэр, а уж потом Кэп. Еще одно честное слово, слово сэра у меня осталось в запасе».